Глава тридцать Ближе к утру начал моросить дождь. Я слышал, что так здесь бывает, когда загружается большой кластер с холодной осенней погодой. Начинается всё с мороси, а заканчивается бурной грозой. Теперь точно оторвёмся, затеряемся. Ластер большой загрузился под миллион жителей. Далековато, конечно, но все равно зараженных набежит, а люди на машинах даже сюда прорвутся. Многие добираются до наших патрулей. Так это еще дальше, в объезд лесного массива, через который мы прошли. Развиднилось. Мне поддержка не требовалась, и шли мы довольно быстро. Лич продолжил комментировать текущий момент. «Надо быстрее найти транспорт, а то промокнем и под ногами все развезет. Скоро ливень ударит. А до твоей машины далеко?» «Нет, если на колесах, то минут десять езды». Вскоре вышли на дорогу. Я зашагал было по асфальту, но лич меня остановил. «Погоди, не торопись. Это не магистральная трасса, но кто-нибудь из беженцев и сюда доберется. Подождем» а так можно нарваться на неприятности еще ничего не закончилось дороги наверняка патрулируют несмотря на низко клубящиеся облака окончательно рассвело дождь заметно усилился вдалеке слышались раскаты грома машину заметили по включенным фарам за шумом дождя звук двигателя расслышать было невозможно по фарам же определились что авто гражданское В улье все стараются быть максимально незаметными. Лич вышел на обочину и вытянул руку с поднятым вверх большим пальцем. Вначале показалось, машина пронесется мимо, проигнорировав международный знак автопутешественников, но метров через пятьдесят водитель ударил по тормозам. За пеленой дождя яркими красными огнями зажглись фонари стоп-сигнала чтобы тотчас смениться белыми сигналами заднего хода. Рейдер зашагал навстречу посередине дороги. Несколько секунд разговора через опущенное стекло водителя Ильич, приглашающий, машет мне рукой, и я поспешил забраться в теплый и сухой салон просторного минивена. За рулем сидела молодая женщина, на месте переднего пассажира мужчина в бессознательном состоянии, Он был чуть постарше, на висках проступала седина. Женщина выглядела напуганной и, повернувшись к нам всем телом, переводила взгляд с одного на другого. Лич продолжил уже хорошо известную мне лекцию для новичков, осведомился о состоянии здоровья и дал глотнуть живца. «Вы бы пересели, будет лучше, если поведу я, и стоять на открытом месте в этом мире не рекомендуется» мой муж ему нужно помочь вы знаете что с ним конечно трансформация он меняется и прямо сейчас перестает быть вашим мужем те создания которых вы видели начинали так же в машине воцарилось молчание женщина теперь сидела ровно двумя руками взявшись за руль лич молча ждал закинув ногу на ногу и уставившись куда то в бок я и муж тоже молчали Он трансформировался, я недоумевал. Первым не выдержал я. «Девушка, нужно ехать. Здесь недалеко нас ожидают друзья. У вас будет время обдумать и принять услышанное. Мы оставим вам машину и дадим оружие. Только давайте уже ехать. Опасно здесь». «Куда?» Осипшим голосом, готовой заплакать женщины, ответила наш водитель. «Поведу я. Говорите, куда?» «Развернитесь и через 200 метров сверните на гравийку по правой стороне». Мы тронулись и с в качестве навигатора через несколько минут остановились у автозаправки. На дороге заправочные станции выступают своеобразными точками сборки. Сюда приезжают не только заправиться топливом, но и перекусить, отдохнуть, размять затекшие спины. Со временем рядом появляется придорожный сервис, останавливаются на отдых дальнобойщики. Особо успешные коммерсанты переманивают клиентуру общепита из ближайших населенных пунктов. Как-то был свидетелем курьеза, возможного, наверное, только в нашей стране. Хозяин придорожного кафе, как раз расположенного вблизи заправки, устроил на Масленицу бесплатную раздачу блинов. Хотел заявить о себе. У него это получилось в высшей степени громкогласно. Народ на бесплатное угощение повалил из города в таком количестве, что на всех не хватило. Обиженных оказалось достаточно, чтобы из их числа выделилась группа хронических потерпевших, устроивших скандал, суть которого точно отразила запись в книге жалоб. Мы проделали долгий путь из города, затратили время и собственные средства, а нам не дали бесплатных блинов. На этой заправке тоже было тесно. Брошенные машины располагались хаотично, складывалось ощущение, что водители заехали сюда не за топливом, а по иной причине. Возможно, их гнала общая для всех вновь прибывших жажда, а может стремление получить информацию о несуразностях в окружающем пространстве – И о придурках неведомо откуда появившихся в товарных количествах. Так или иначе, но машин было столько, что объезжать их пришлось по газону и пешеходной зоне. Остановились на тротуаре у стеклянных дверей торгового павильона заправочного комплекса. Другого свободного места под широким навесом, словно крыло гигантской птицы, укрывшим раздаточные колонки, не было. Совсем не лишняя мера предосторожности от ведущих разведку беспилотников. Но где же электромобиль Лича? У дверей нас ожидала Дарья. Вид у нее был помятый. Ссадины на лице, одежда, заляпанная кровью. На мое приветствие девушка лишь кивнула и обратилась к Личу. Как все прошло. Как и ожидалось. Ольга не ошиблась, он был у знахаря. На выходе попали в засаду, потом погоня, потом оторвались. «Ольга, как ты?» «Я в норме, у нее тоже все нормально, правда, шевелиться больно». Я был озадачен. С группой, пытавшейся захватить меня возле дома, вышла не просто стычка, а настоящий бой. Странно, как я мог не услышать перестрелку? Хотя при повальном увлечении системами бесшумной стрельбы это неудивительно. «Вот взять того же бро!» Однако на текущий момент меня больше заботила судьба женщины-водителя. Она вышла и смотрела на нас из-за машины. Было заметно, что ей не терпится привлечь внимание к себе и судьбе своего мужчины. И я решил немедленно покончить с этой проблемой. «Лич, подожди!» Он обернулся в дверях, проходя мимо посторонившейся девушки. «Что будем делать? Вот...» Я жестом указал на минивэна его хозяйку. Мой товарищ вопросительно поднял брови. «Я имею в виду, нужно помочь им, хотя бы в качестве ответного жеста». «Ну и в чем проблема? Помоги, конечно». Он снова отвернулся, закрывая тему. Я услышал, как он спросил у Дарьи, куда они умудрились спрятать его машину. «Проблемы негров шерифа не волнуют. Он, безусловно, прав. Где-то против нас враги замышляют недоброе. Наш товарищ ранен, транспорт с оборудованием поврежденный и вся экспедиция в опасности. Но уделить пять минут своему ближнему необходимо, и я на текущий момент не готов перешагивать через людей, оказавших мне услугу». В главном, высадить из машины теперь уже наверняка бывшего мужа. Она была непреклонна. Остается надеяться, что изготовленный к стрельбе пистолет ей поможет. Я разместил его с установленным глушителем и со снятым предохранителем в кармане водительской двери, чтобы при нападении можно было первым движением его взять, вторым упереть его в живот нападающему и просто нажать на спуск». Несколько пуль в упор должны остановить начинающего людоеда. Глоток живца, и я свою миссию выполнил. Сейчас только попрошу кого-нибудь из моей команды объяснить, как проехать к нашему стабу. Мы вдвоем вошли внутрь. В зале никого не было. После непродолжительных поисков обнаружили в одном из внутренних помещений офисе, откинувшуюся в кресле Ольгу. При нашем появлении Сэнс открыла глаза. «Я был потрясен. Краши только в гроб кладут. Осунувшееся лицо с пожелтевшей кожей, обвисшие теперь о некогда обтягивающей брюки, продырявленная в двух местах кожаная куртка топорщилась и казалось, что она не по размеру велика. Да, от Ольги осталось полчеловека». Дырки на кожанке не оставляли сомнений, ранения пришлись в область жизненно важных органов. Разорванные печень, желчный пузырь, желудок, поджелудочная железа, смертельные и крайне болезненные повреждения. Но это улей, здесь все лечится. В ответ на мою просьбу Ольга отправила меня в торговый зал за картой, на которой и начертила маршрут дорисовав новые дороги, ведущие к стабу Южный. Все это время женщина, я так и не спросил ее имени, пристально рассматривала Ольгу, уже у машины озвучив те же выводы, которые сделал я. «Она тяжело ранена, там следы от пулевых попаданий. Я думаю, раны смертельны, но эта девушка не производит впечатления умирающей, хотя, конечно, совсем плоха что здесь такое творится, черт возьми? Вы действительно попали в другой мир. Одни здесь теряют личность и превращаются в монстров, другие тоже превращаются, но личность сохраняют. Вы сохранили, муж нет. Утешьте себя тем, что в Стиксе вы всего лишь копии, а оригиналы остались дома, и там все по-прежнему». Ещё она попросилась остаться с нами, на что получила отказ. Начинается ливень, заражённые не любят воду и риск встречи с опасными тварями минимален. Максимум через полчаса вы встретите один из наших патрулей и будете в полной безопасности. А путешествия по кластерам вам пока категорически противопоказаны. Только что сами видели, чем это чревато. Организм, не закалённый ульем, таких ранений не перенесет. И знаете, я подошел к машине со стороны пассажирской двери, взялся за ручку. «Вам это тяжело сделать, это понятно, поэтому...» «Закройте немедленно дверь!» Голос зазвенел металлом, я защелкнул замок и примирительно поднял ладони вверх. Женщина не отличалась высоким ростом и по другую сторону автомобиля нельзя было рассмотреть выражения лица, только глаза. В них была уверенность. С таким выражением можно сложить пальцы в жести мир вам, а можно давить на спусковой крючок. «Ну да ладно, наше дело предложить». И я улыбнулся и сделал два шага назад. На удивление, спокойная и вменяемая женщина и, похоже, имеет отношение к медицине. Будет здорово, если доберется до Южного. Когда все закончится, надо ее найти. Пора и мне становиться старожилом, уважаемым ветераном, а зарабатывать авторитет лучше всего среди перспективных, вновь испеченных иммунных. Да и подкупает ее отношение к этому бывшему... «Человеку в машине я бы так не смог, наверное».